Как с людьми тяжело Как со звездами легко и просто Как с людьми Из еще не песни. Глава четвертая. Больница. Молодость. Любовь. Лежал я как-то в больнице. Не так давно дело было, хотя и не недавно. И пришлось мне объяснять друзьям и близким, что в больницу надо носить не цветы, а домашнюю еду. И вдруг вспомнилось. Дело было давно, совсем давно. Загремел как-то горшок в больницу. Что-то в животе у него не заработало как надо. И вот он там лежит, а мне звонит его жена Анфиса. «Шурочка, там Миша лежит. Все хорошо, операция прошла успешно, но он отказывается есть». Уже два дня ничего не ел почти, а я ничего не могу поделать. Ну, что делать? Поехал к нему. А надо вам сказать, что на улице стояла зима, и причем довольно холодная. Дело даже не в этом, а в том, что у меня не было зимней обуви. Точнее, были старые разбитые высокие шнурованные военные ботинки. Но их мне отдал как раз горшок. Отдал он их мне, поскольку подошва у них треснула. У обоих. «На», говорит Шура, «может, починишь». «И будет у тебя обувь на зиму, а то ты ходишь как...» Но в мастерской надо мной просто посмеялись, и делать было нечего. Впрочем, в них можно было спокойно и с относительным комфортом дойти до метро, пока снег не набивался в трещину и не начинал таять. Не суть. Одним словом, взял я ноги в руки и поехал к горшку в больницу. Приехал, пропустили к нему. Причем врач на меня посмотрел, как на какого-то бомжа-оборванца, а не на стильно прикинутого панка. Впрочем, в этом сезоне и у тех, и у других линий модной одежды были очень похожи. Так что простим ему его необразованность и невзыскательность в вопросах моды. Захожу к горшку, а он сидит такой весь бледный, в каких-то дурацких трениках, еще более дурацкой, явно солдатской майке. Шура а ты пожрать ничего не принес. А надо вам сказать, что времена у нас были голодные, и возможности достать нормальную еду у меня не было. Денег тоже не было, и все, что я мог ему принести, это дружеское участие. Да нет, не принес. А что, тут тебя не кормят, что ли? Делаю я удивленное лицо. Да тут таким говном кормят. Пожаловался он на судьбу. Правда? Даже если захочешь есть, не сможешь. Добавил он с грустью. «Ну, давай попросим и посмотрим. Может, и не такое уж говно». Я сам был не то чтобы сытый и думал, что нет такого больничного говна, которое нельзя съесть. «Да что просить-то? Вон тарелка на тумбочке». На тумбочке, накрытой серым полотенцем, действительно стояла тарелка с чем-то неаппетитным. не Неаппетитным фигня, с чем-то откровенно, даже издалека видно, несъедобным. Какая-то не то каша, не то переваренные макароны, не поймешь. Найдя ложку, я не без труда отделил кусочек этой массы, понюхал с наслаждением и сказал, «Да нет, не куропатка с ананасом, конечно, но вполне съедобно». Причем сказал я это так честно, что горшок даже заинтересовался, не подменил ли я тарелку. Он-то уже это блюдо видел, посмотрел и сказал с обидой: "Да ты что? Не буду я есть это говно. Оно же не просто г, а не съедобное г. Ты шутишь что ли? А я и не шутил. Вот, смотри, говорю спокойно, как будто ребенку что-то объясняя. Ты должен его есть, потому что не зря же я к тебе сюда ехал в сорокократусный мороз в разваливающихся гадах и протянул ему ложку." Он взял ее недоверчиво, оглядел, да это же не каша, а резина, и смотрит на меня так жалостливо. Вот, говорю, хорошо, вот и ешь ее как резину, а не кашу, представь, что это жвачка, не новая. Ешь давай, а то сдохнешь у меня тут, и все. Что я делать буду? Ешь давай, достал уже. И он ел, совершенно несчастной мордочкой, но ел, так и повелось. Жру, говорит эту гадость, и представляю, что это не еда, а гадость. Так значительно легче. А потом он вышел из больницы. А потом мы сделали еще пару песен. А потом я устроился в ларек торговать фруктами. Натырил там винограда, принес целый большой полиэтиленовый мешок горшку с Анфисой. Мы обожрались его, и у нас было расстройство желудка. Было очень смешно. И я рад, что записал эту историю. Хотя это было и непросто снова пережить ее, но теперь я могу ее спокойно отпустить и забыть.